На лбу Зверды проступили две озабоченные морщинки. Ее дыхание участилось, зрачки расширились во всю радужку, Зверда словно бы вошла в транс. Наконец, громко выругавшись, баронесса опустилась на колени и перевела дух. "Что это, а? Последствия неправильной трансформации?" предположил Лараф. "Ишь, умный стал", усмехнулась Зверда, глядя на Ларафа с некоторым одобрением. Неправильная трансформация бывает исключительно у нас, гвнгов, равно как и правильная. У людей это называется дефектным изменением. И что с ним делают? Не бойся. От этого не умирают. Ещё как умирают. Но тебе повезло. Рядом с тобой есть я. Вы Меня вылечите. Это нам как раз предстоит понять, а пока заткнись или живи тихо. Зверда подошла к столику, который стоял у окна. На нем в маложивописном беспорядке валялись письменные принадлежности. Баронесса взяла один лист бумаги и скомкала его. Затем она сняла с подоконника серебряную курительницу для благовоний, бросила в нее скомканный лист, щелкнула огнивом, удостоверяясь в том, что оно работает. Достала труд и еще один щелчок огнива с первого же раза заставила его задымиться. Затем она вынула из поясных ножен тонкий стилет. Зажгла бумагу и прокалила острый кончик стилета над огнем. Тут до Доларафа наконец-то дошло, что все эти приготовления и есть начало лечения. Неужели ему будут прижигать рану? Вдруг Ларраф, который и в новом теле ужасно боялся боли, стало до жути страшно. В животе у него забурлило и заныло. Запах жжённого мяса, казалось, ему уже повис в воздухе, хотя ничего еще не жгли. Однако испугаться по-настоящему Лараф не успел. Баронасса была быстра. Не успел он и глазом моргнуть, как Зверда уже сидела прямо у него на животе и целилась телетом в его ключицу. Лараф хотел было оттолкнуть зверду, ведь теперь он был силен, как гнор, но его руки не повиновались ему. "Я сказала, не рыпайся", змеей прошипела зверда, и в тело Ларафа впилась раскаленная жалость стелета. Он орал так, что казалось, выкричит наружу все внутренности. Но никто не пришел ему на помощь. Гнор лакхакалара умел сделать так, чтобы из его спальни не вырывалось ни единого звука, даже если бы это был зычный рык звёзднорождённого или гибельный вой тая аруан, птицы борзой кудлатой и матери нашей великой ужасной. Милостивые геозиры начал Лорм Окссам, первый кормчий княжества. Помимо прочего, сегодня мы должны вынести окончательное решение по деликатному политическому вопросу, а именно, быть ли союзу Варана с баронами Машмагард. По залу, где заседал совет 60 прокатился недовольный шепоток. В самом деле, 60 лучших и достойнейших изнывали под бременем государственных забот уже пятый час. Требуем перерыва, крикнули из второго ряда, где сидела всякая шушера наподобие уездных представителей. Лором Окстамма посмотрел на Гнорра. Гнор на Зверду. Но Зверда даже не пошевелилась. Вид у нее был совершенно непроницаемый, если не сказать отсутствующий. Никто вроде бы не обратил внимания на это едва заметное движение Ларафа Лаххи, никто, кроме пороценца опоры вещей Альсима. Но не успел Лараф озадачиться, как в ушах у него раздался голос Зверды. Никакого перерыва, внятно проговорила баронесса, не размыкая губ. Лараф испугался. Но его голова тем не менее послушно ответила Лорму Оксцами отрицательным покачиванием из стороны в сторону. Нет. Перерыв откладывается до окончания прений по заявленному вопросу. Не забывайте, милостивые гозязиры, у нас сегодня еще обсуждение размеров денежного вспомоществования для граждан Нового Ордоса и рассмотрение проекта спешного восстановления Пиннаринских водопроводов. Эдак мы до утра заседать будем. Не громко проворчали во втором ряду, но в голос заявлять свое возмущение не отважились. За злостное нарушение порядка в совете могли и выпороть, по крайней мере, уездного представителя. Ларафу было нетрудно сохранять холодную невозмутимость, которой требовала от него зверда, потому что за предыдущие пять часов в говорильне у него, так ему казалось, атрофировались все чувства и эмоции. Ларафу было практически все равно, о чем говорится. У него чудовищно болела голова. Впервые в жизни он подумал о том, что немалое денежное пособие, которое выплачивается членом совета 60 из казны княжества, не является таким уж большим, как виделось ему из казенного посада. Каким бы большим оно на самом деле не являлось, поскольку за такую работу, как прения в совете 60, любые деньги будут казаться маленькими. Надо будет ввести такую пытку, пытку прениями, подумал Лараф. Едва сдерживаясь, чтобы не зевнуть. К счастью, предыдущие пять часов подорвали силы не только Ларафа, но и многих говорунов. Пять часов государственные мужи рассуждали о последствиях катастрофы, которые и впрямь были ужасающими. В сравнении с разрушенными городами, растрескавшимися трактами и ушедшими под землю реками, союз с баронами и военная экспедиция на Фальм виделись сущими безделицами. И тем не менее. Заслушаем мнение сиятельный, объявил первый кормчий. Со скамьи стоящей на возвышении, невдалеке от Ларафа, встала женщина неопределенных, но немалых лет, неумеренно убранная драгоценностями и мехами. Волосы ее были уложены в прическу с буклими, завитыми по обеим сторонам лба. Глаза и брови тщательно наведены сурьмой. что подчеркивало и без того длинный нос, родовой нос Тамаев, который злые языки называли главным рулевым веслом варана. Сиятельная походила на большую птицу, и у птицы этой, догадался Лараф, был неважный характер. Зверда уже указывала Ларафу на нее незадолго до начала заседания. Лараф еще корил себя за то, что не узнал в женщине с цепью властелина морей княгиню варана. Кстати, имея в виду, что Гнор с ней спал, значит, теперь с ней спишь ты. Тогда Лараф чуть не уронил челюсть от неожиданности. Уж очень не в его вкусе была сиятельная. заячье губа, и та получше будет, признался себе он. Впрочем, довольно скоро Лараф уболтал себя, что в темноте все кошки серы, особенно если со спины. Я всегда была сторонницей этого похода, в голос усиятельный сочитал в себе несочетаемое. Он был скрипучим и масляным одновременно. И теперь, несмотря на каприз природы, я по-прежнему считаю экспедицию на Фальм полезной для княгини и народа Варана. Она еще долго несла какую-то чушь, которую Лораф счёл возможным пропустить мимо ушей. Главное сиятельное за, помнил он. Поэтому, когда та вдруг закончила и Лорм Окстамма объявил его выход, он растерялся. Не спи, недоумок». Это снова была зверда, говорившая с ним непостижимым образом, без посредства губ языка. Лараф наконец-то осознал, что ему дали слово. События прошедшей ночи убедили меня в том, что экспедиция на Фальм совершенно необходима. Более того, она неотложна. И если еще позавчера я был основным противником этого союза, то теперь я изменил свое мнение на противоположное. Я считаю необходимым оказать помощь баронам Машмагард в водворении справедливости. Сделать это следует как можно скорее, в ближайшем будущем, в ближайшем. Эту речь они со Звердой репетировали утром довольно долго и не зря. Эффект она произвела воистину ошеломляющий. Зал взорвался оглушительной тишиной. Зверда своим немым шепотом сообщила Шоше, что готова присягнуть. Она слышит, как у членов совета скрипят мозги. Скрипеть было от чего. Во-первых, в кои то веки Гнор Лакхакаалара изменил свое мнение на противоположное. На памяти всех присутствующих это случилось в первый раз. Так вершится история, милостивые гозиры. Во-вторых, Гнор Лакхакаала сказал, что экспедицию нужно назначить на ближайшее будущее, в то время как сиятельная говорила всего лишь о том, что ее неплохо было бы предпринять. Таким образом, Гнор с Водаровна оказался куда радикальнее сиятельный. А ведь обычно он гнул весьма консервативную линию. Так было и во время приснопамятной заварухи на море Сават, и потом в ходе дипломатической диверсии против Терского императора. И вот теперь Гнор и сиятельный поменялись местами. Но ну, а какой неотложной экспедиции может идти речь, когда страна лежит в руинах? Было еще и в третьих. Когда Гнор начал говорить Альсим совершенно отчетливо различил, как сквозь камзол лаки в районе ключицы прорвалось малиновое свечение. Пятно урайна? спросил себя Альсим. Да это было оно. Об этом парарцен смог судить хотя бы по той скорости, с которой оно исчезло, когда он попробовал зафиксировать на нем взгляд. Пятно урайна могло обозначать только одно: над телом гнорра провели нешутейные магические манипуляции. Своей ворожбой эта угрюмая фармская тварь сведет его в могилу. Он полностью в ее власти. Поглядывает на нее в поисках одобрения. О, шелол! Уах ха попал под каблук к заморской шлюхе, мысленно вскричал Альсим. Разумеется, парарценц не выдал себя ни одним движением. Он лишь осмотрел присутствующих коллег, пытаясь определить, кто еще заметил следы ворожбы на теле гнорра. Похоже, никто. Йор был занят своими тяжелыми геморройными думами. Все внешние операции, будь то поход на Фальм или война хоть совсем с Севером, его интересовали постольку, поскольку тоже и к парарценцу опоры благонравия. И Агала, новый парарценц опоры безгласых тварей, напротив, был окрылен предощущением грядущей грандиозной бойни. И именно поэтому не заботился такими мелочами, как внешний вид несравненного лакхика Алары. Но ну о сонна, от которого никогда бы не укрылось то, что увидел Альсим, на совете не было. Лучшие охотники свода шли по следу паррценца порой писания уже несколько дней без особого успеха. Отборные бойцы, подчиненные лично Альсиму, исчезли без следа. По крайней мере, очередного донесения от них он сегодня утром не получил. хотя было уже самое время. В свете чего мы совершенно природно не можем отправить экспедицию раньше, чем через месяц, оправдывался первый исчислитель лепестка персика, флагмана варанского флота. Вот почему мы совершенно природно не соберем достаточно свободных сил на то, чтобы выступить на фальм раньше, чем через два месяца. Блел, виновато поглядывая на гнорра, ран Оксенгур, начальник конницы, Ну что же, голосование объявил Лорм Окстамма. Но у Ноуларау уже не было сил воспринимать, видеть и слышать. Мысли его самочинно утекли к казенному посаду. Нужно будет выписать сюда Тинлыль, можно вместе с Анагелой, решил Лараф, поднимая вверх в знак того, что он за. Внимание вернулось к нему только когда голосование окончилось. 52 члена совета высказались за то, чтобы отправить на Фальм экспедицию, причем сделать это не раньше, чем через два месяца. Лараф был уверен, что это наилучший вариант из возможных, но на лице Зверды он заметил следы плохо скрываемой досады.